Голова 1447. Именно. Почти одной ногой на другой стороне Манхау чувствовал мягкую силу, пытавшуюся утянуть его туда. Но он никак не мог заставить себя сделать второй шаг. Дрожа неотрывно следил за небом. Медное зеркало давным-давно полностью изменило его жизнь. В зеркале скрывался попугай, ставший его товарищем, другом. Это напомнило ему о холодце. Попугаев с холодцом постоянно цапались друг с другом. Но обоих он уже давно воспринимал как шина в семье. Как он мог забыть неумолкающего холодца и хвастливого попугая, как они называли себя лордами пятым и третьим? Его до сих пор бросало в дрожь песни о морских харях. Все эти воспоминания навеки останутся с ним. В итоге, когда смерть была неминуемой, попугай добровольно стёр свой разум ради Манхао, а холодец пожертвовал свою неумирающую жизненную силу. В результате один друг потерял разум и попал в руки двух могущественных врагов, а от другого остался безжизненный Остов, до сих пор лежащий в безданной сумке. «Попугай!» – пробормотал Мэнхао. Мимо него со свистом пролетел Цзинь-Юньшань и исчез на другой стороне. Следом за ним промчались мимо Ша Цзюдун и глава школы. Все трое странно покосились на него, гадая, почему он ещё не покинул этот мир, но времени ломать над этим голову не было». Мэн Хоу продолжал стоять у выхода, не замечая пролетавших мимо практиков школы безбрежных просторов. Его взгляд был прикован к медному зеркалу, которое после столкновения с пальцем сдрожало. Удивительно, но и палец немного сдал назад. На подушечке пальца появились трещины. Он закачался. Раздался чей-то удивлённый вскрик, а потом потрескавшийся палец ударил в медное зеркало, и оно разбилось. В разные стороны разлетелось девять осколков, Восемь из них исчезло в неизвестном направлении, затерявшись где-то в звёздном небе. А право зеркало не разбилось, но сильно потускнело и тоже пропало в звёздной пучине. Но один из осколков зеркала упал на третий континент. От увиденного Манхао задрожал и чуть не бросился к третьему континенту за этим фрагментом, но вовремя сдержался. У него появилось чувство, если найти этот фрагмент, тогда, быть может, он вновь сможет почувствовать присутствие медного зеркала, а может и попугая». Как только зеркало разбилось, с девятого континента к пальцу помчался человек. Всем своим видом он излучал печаль безумия безумие. Манхау не видел, что с ним стало. Ему никак не удавалось оторвать глаз от третьего континента. Большинство практиков безбрежных просторов уже покинули мир. Осталось только два парагона с восьми эссанциями. До спасительного выхода оставалось всего 30 метров, как вдруг они обратились в пепел. В этот самый момент бронзовая лампа внутри Манхау окончательно погасла, словно она и вправду потухла. Манхау чувствовал чудовищную опасность и уже тянущуюся к нему костлевую руку смерти. Даже понимая, что сейчас он ходил по краю между жизнью и смертью, он всё равно решил открыть третий глаз. С его помощью он выявил и постарался как можно лучше запомнить точное место падения осколка зеркала. Смерть была уже совсем рядом, словно невидимая пасть, готовая сомкнуть вокруг него челюсти — Манхао с ревом сделал ещё один шаг и исчёз. В следующий миг место, где он недавно стоял, сдопила смертоносная энергия. На половине планеты, внутри планеты безбрежных просторов, на перемещающей формации появился кашляющий кровью Манхао. Несмотря на бледность лица, его глаза горели. Вся их группа выглядела потрёпанной. Из нескольких дюжин человек из некрополя вернулось всего 20. Остальные сгинули внутри. «Когда мы сможем вернуться?» Тут же спросил Манхау главы школы. «По меньшей мере через год. Хотя нет никаких гарантий, что нам удастся повторить вылазку так скоро. Необходимо подготовиться. К тому же мне ещё предстоит лично навестить бессмертную Баю Чен и попросить отправиться с нами. С ней и вторым парагоном у нас будет шесть экспертов на пике девяти санкций. Я уверен, с тобой мы откроем проход на второй континент». Пережитые ужасы никак не ослабили решимость главы школы. Наоборот, он ещё больше убедился, что им надо туда вернуться. Платформы дарили им надежду на достижение трансцендентности. Манхао молча посмотрел на перемещающий портал у себя под ногами. Это путешествие лишило его душевного спокойствия. Волоска в некрополь не только серьёзно ему помогла, но и дала пару намёков относительно медного зеркала. Он был серьёзно настроен вернуться. «Если я найду осколок зеркала, быть и может удастся восстановить мою связь с медным зеркалом». В глазах Манхао появился одержимый блёск, Взмахом рукава он позволил двум своим подчинённым покинуть бездонную сумку. Обе женщины были сами не свои. Хоть они и находились в сумке, Манхао не стал ограничивать их способность чувствовать, что творилось в мире снаружи. Когда Манхао замешкался у выхода, обе женщины не на шутку испугались. Мрачный Манхао спрыгнул с перемещающего портала. Он был раздражён, как те люди, которым уже не терпелось приступить к делу, но обстоятельства вынуждали ждать. Так вышло, что Цзинь Юньшань оказался на пути сошедшего с формации Манхао. По возвращении в школу безбрежных просторов он наконец смог с облегчением выдохнуть. В некрополе с ордами призраков под командованием Манхао он был вынужден склонить перед ним голову. В школе он не собирался специально провоцировать Манхао. Но кто сказал, что его нельзя было одарить испопеляющим взглядом? Дело не в том, что ему жуть как хотелось разозлить Манхао. Особенно с учётом данных главой школы и Шадзюдунам Клятв, но он слишком долго сдерживал свои чувства в Некрополе, поэтому в Школе Безбрежных Просторов его желание спустить немного пара было вполне логичным. Результаты Манхао на платформе Трансцендентности можно было счесть чудом, а его ответный удар по небесной мощи поражил воображение, но от Юньшань вбил себе в голову, что сделал всё это он с помощью призраков». Следуя этой логике, Цзэнь Юньшэнь отказался от мысли, что Манхао не продемонстрировал девятую санкцию, потому что у него её не было. Насколько он мог судить, тот не раскрывал её, так как держал на самый крайний случай. Поэтому он не собирался драться с Манхао, но ничего не имел против враждебных взглядов в его сторону, что он и сделал. «С дороги!» — процедил Манхао. Цзэнь Юньшэнь нахмурился. На открытом пространстве Манхао мог просто обойти его. «Опять пытаешься что-то устроить?» Мрачно сказал Цзэнь Юньшань, его глаза превратились в две холодные льдинки. Он всего лишь задал один вопрос и холодно на него посмотрел. Откуда ему было знать, что глаза Манхау в ответ тоже холодно блеснут, и он ответит «Именно». Манхау сорвался с места и ударил кулаком, обеднив в нём силу истребления жизни, самопожертвования, убийство богов и умерщвления дьявола. Земля и горы вокруг задрожали, небо окрасилось новыми цветами и искрящимися вспышками. Цзэнь Юньшань побледнел, В некрополе он серьёзно пострадал, поэтому в бою мог использовать только 70% своей силы. В ответ на атаку Манхао он быстро выполнил магический паз контратакующей магии. Пространство между ними разорвал мощный взрыв. Дрожащий Цзинь Йоншан отскочил назад, чувствуя себя до нельзя оскорблённым. С его губ капала кровь, а в глазах появился безумный блеск. По правде сказать, он совершенно не собирался ввязываться в потасовку с Манхао. По его мнению, стоять на чём-то пути вряд ли можно было счастье оскорблением. Он лишь позволил себе косо посмотреть на Манхао, в его действиях не было открытой провокации, он просто повёл себя с ним немного холоднее обычного. К несчастью для него он понятия не имел, с каким безумцем связался. Этого не понимал ни он, ни все остальные. Глава школы натянута улыбнулся, а Шайдзюдун мысленно застонал. У второго прогона глаза на лоб полезли. Разумеется, он знал о непростом характере Манхао, но и подумать не мог, что тот опять вяжется в конфликт, Манхау явно пребывал в скверном настроении и пытался найти на ком выместить раздражение. Как нельзя, кстати, ему под руку попался Цзунь -Юньшань. После очередного взрыва Цзунь уже был не просто оскорблён, он пришёл в бёшенство. Магическим пастом он послал в Манхау божественную способность, но тот перекинулся в огромную птицу Пэн, со свистом в него умчался целый рой перьев, а следом обеднённая магия заговоров. Взрывы не стихали, Цзунь находился не в лучшей своей форме, К же в некрополе Манхао задал ему серьёзную трёпку. У него и в планах не было с ним сражаться, поэтому в этом поединке его теснили, несмотря на все попытки дать сдачи. Глава школы устало покачал головой. Наконец он и Шао возникли между Манхао и Цзунь Юньшанем. Пока их разводили в разные стороны, они сверлили друг друга взглядом. «Поехавший!» Почти сорвался на крики Цзунь Юньшань, чувствуя себя оплёванным. «Думаешь, можно кидаться на людей только потому, что у тебя скверное настроение?» «Разве мы не разрешили наш конфликт? Я отдал тебе безданный браслет!» Вспомнив о браслете, вооружение лица Манхао смягчилось, и он прочистил горло. Он хотел сказать что-нибудь уместное но ничего в голову не приходило. Все было так, как и сказал Цзуньюньшань. Из-за своего плохого настроения он намеренно пошел на конфронтацию. Холодно хмыкнув, он взмыло воздух и вернулся в город Девятого Парагона, где отправился медитировать в уединении. «Безумец, сумасшедший!» Цзэнь не проводил взглядом Манхао, поклявшись когда-нибудь отомстить, но потом вспомнил разделяющие их пропасти в силе и о том, как он просидел на платформе трансцендентности 16 дней. В их поединке Манхао даже не использовал девятую санкцию. К тому же в Некрополе он, по сути, был неуязвим, а им ещё предстояло не раз туда наведаться. В итоге им пришлось отказаться от мысли о мести. «Проколятья! Больше никогда не встану на пути этого безумца!»